«Что у вас с рукой?» «На выходных повредил?» Виктор указал на фургон. «Можете спросить у напарника. Я еще вчера утром...» «Я вам верю», — поморщился де Чуды уже поняли, что на роль злодея, избившего трех рыцарей, хлипкий Крохин никак не подходит. Да и его личное дело, которое рыцари просмотрели перед встречей, показывало, что лучшим определением для этого чела будет слово «тишайший». «Мелкий винтик тайного города».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 Падали, хрипели, умирали, но по телам остервенела шли другие бойцы. Надо взять Симбирск.